Песня двадцать ч е т в е р т Поэт приходит ко второму дереву, откуда исходят голоса, которые напоминают разные печальные примеры обжорства. Наконец, они встречают ангела, который посылает их к ступеням седьмого и последнего круга, где очищаются от греха сладострастия. Беседой нашей путь не замедлялся. И путь беседе этой не мешал, как м ч а т с я корабли, когда поднялся попутный ветер, так быстро поспешал я за двумя почтенными певцами, а призраки, которых бы н а з в а л по худобе я дважды мертвецами, смотрели с удивлением на меня, дивясь, что смертный шел между тенями, плоть бренную земную сохраня. К Форезе, между тем, я обратился. Тот призрак, что молчание храня идет, н е п о т о м у л ь теперь решился свои шаги замедлить, что на нас усталый взор его остановился и отвести своих глубоких глаз не может он. Тень добра, я скажи же, к кому в толпе мелькающих духов? Приблизиться теперь я должен ближе. Достойных имя я узнать готов. И где Пикарда? Был ответ таков: моя сестра в себе соединила всю прелесть красоты и доброты, и что преобладает в ней, или сила святой души, или чары красоты, решить я не могу, не в состоянии. Моя сестра в величии чистоты живет на небесах в своем с и я н ь е И далее Фореза говорил: нет высшего такого приказания, чтобы имена духов я утаил. Так голодом черты их исказились, что угадать их лица нет у сил. В чистилище они преобразились. Вот там Буананджунта. Видишь, тот. Глаза мои на духа устремились, еще страшнее т о щ и изможжён, чем все другие тени. Был когда-то он в высокий в сан духовный посвящён, но исполнял свой долг не очень свято. б у а н а Джунта в Туре родился, обжорством увлекаясь до разврата, одной он только страсти предался. столу варить в вине в угрей Бальсена. Затем Форезе внятно принялся мне не забыть до ныне этой сцены по именам теней мне называть, и в них я не заметил перемены, не мог досады в лицах прочитать на то, что имя их открыто было. И вот неуставая наблюдать, я видел у Бальдина д е л а Пило. который лишь зубами скрежетал. Я видел Бонифация, дивило когда-то м о т о в с т в о его наград. Тогда ходил он в мантии духовной. Передо мной маркиз явился тот, который в Форле с жаждой упорной глотал вино, но жажды утолить не мог он этой в л а г о ю з л о т в о р н о й За призраком другим я стал следить. Тот призрак был один из граждан Луки. На нем остановился, может быть, я более чем над другими. В муке чело свое склонившими, и он меня узнал, казалось, удивлен той встречею, и что-то о д ж е н т у к е он тихо, чуть заметно бормотал. Хотя среди священных этих скал нет места для таких воспоминаний, за них карает строго вечный Бог. Не сдерживая тихих восклицаний, я умолчать пред призраком не мог. О призрак, если есть в тебе желание беседовать со мной лишь краткий срок, прошу тебя, прерви свое молчание. И мне позволь услышать голос твой столь непонятный в тихом бормотании. Заговоришь яснее ты со мной, когда в тебе охота не пропала. Есть женщина, сказал он, под луной, которая не носит покрывала. Когда ты будешь в городе моем, она приятным сделает немало тот город для тебя. Хотя потом, за то заслужишь общие упреки. Вперед я говорю тебе о том, в иные дни или иные сроки когда-нибудь припомни мой ответ и вспомни, прав ли был я или нет. Но от тебя ответа жду я тоже. Не ты л и сам концонытой певец? Для женщины любовь всего дороже. Подумав, отвечал я наконец, когда любовь пошлет мне вдохновение, я отдаюсь в л а с т и песнопения, во мне порой волнующего кровь и вникнуть, углубиться в то стараюсь, что мне диктует нежная любовь. О милый брат, я искренне сознаюсь. сказал а тень, взирая на меня, что мало эту истину ценя, я сам, как и н о т а р и у с г в и т о н е поэзии подобный был далек. писали мы совсем не в этом тоне, и лишь теперь я убедиться мог, что только та поэзия с в я щ е н н а которая бывает в д о х н о в е н н а которая любовью рождена. Вот почему стихи твои прекрасны, и сила их нам в мире не дана. Слова поэта холодны, неясны, когда в них вдохновения вовсе нет. Буанаджунто, в ы с к а з а в ответ, казался умилённым и ни слова в молчании погрузившись не сказал. Как птицы, улетающие снова, пока мороз зимы не миновал на берега тропического Нила, сперва летят, как часто я видал, огромными кругами, и потом полет свой быстрый в небе изменяя, путь продолжают далее гуськом. Так точно тени, лица о т в р а щ а я свои шаги спешили ускорить. В них легкость замечалась такая, от худобы у ж а с н о й может быть, или от давления слишком сильной воли, как человек в пути уставший более товарищей своих спешит в п е р ё д их пропустить, свой замедляя ход, чтоб с духом или силами собраться, так и Фареза дал в п е р ё д пройти. Всем призракам, чтоб сзади их остаться. И говорил со мною на пути, когда с тобой могу я повстречаться. Не знаю, отвечал я, сколько лет еще я буду жизнью наслаждаться, но думаю, что скоро брошу свет, все описав, что видеть мне случилось в местах, где провожал меня поэт. На родине моей уже явилось зловещих много признаков. Они нам говорят про близкие те дни, когда грозит народу унижение. Того я вижу, призрак возразил, кого назвать мы можем без сомнения виновником тех бедствий. Он бесил, к хвосту коня привязан, быстро мчится. Все ближе к царству смерти и могил. Не хочет конь на миг остановиться и ускоряет бешеный свой бег. И в муках ужасающих томится, истерзанный на клочья человек. На небеса исполненный смирение, тот дух взглянул, сказав мне в утешение: «Недолго будет в небе совершать его с в е т и л о строенные движения. Когда тебе придется все понять, чего слова мои не досказали, теперь прощай. Здесь каждый час в обители страдания и печали бывает дорог каждому из нас. Замедлилась и так моя дорога. Я говорил, мой брат уж слишком много. Как всадник вылетает иногда вон из рядов. чтоб первому сразиться с своим врагом скорее, так тогда собрать ими спеша соединиться в одну минуту дух исчез от нас. И снова я остался в этот час меж мудрецов, которые сияли в поэзии, как звезды в небесах. Исчезла тень, но все еще звучали ее слова, звеня в моих ушах. Вдруг дерево увидел я другое, с душистыми плодами на ветвях, которое с р е т ь вечного покоя вблизи того же дерева росло, которое мы видели. Могло быть незаметным новое растение, лишь потому, что поворот крутой его скрывал от глаз, и в то же мгновение, когда оно открылось п р е д о мной, Под деревом теней я встретил снова поднявших руки к верху той порой и плакавших. Так иногда готова толпа детей без устали рыдать, когда того им не желают дать, о чем они так много умоляют, и только видят близко пред собой, но несмотря на плач, не получают. Утомлена слезами и мольбой, обманута н а д е ж д о ю напрасной, толпа ушла. И далее тропой мы подошли к земле, где рос прекрасный ствол дерева, которого плода не мог вкусить круг призраков несчастный. И голос мы услышали тогда из-за ветвей древесных: «Проходите». Не приближайтесь близко вы сюда, и далее то дерево ищите, с которого вкусила Ева плод. На это же растение смотрите, как на его отросток. И вперед, втроем мы шли задумчиво и немы, покрутизне, где узок был проход. И снова услыхали голос всемы. Хот ь дерево осталось сзади нас. Припомните вы в этот самый час осмельчиках безумных, хоть могучих, которые родились в темных тучах и собственную силу гордясь, осмелились в борьбу вступить с тезем. Перенеситесь мыслью в тьму времен к презренным слабосильным тем евреям, которых стан. Колено п р е к л о н е н стоял перед фонтаном, чтоб напиться. Припомните, что даже Гедеон спешил от этих трусов отрешиться, когда с своих холмов он выступал, чтоб с легионом вражеским сразиться. Держась дороги узкой между скал, рассказы о грехах различных стали мы слушать по дороге. И внимали пробедствия и злую участь тех, которые на деле испытали, как был тяжел невыносим их грех. Мы вышли на свободную дорогу и сделали до тысячи шагов, душ созерцая вечную тревогу, но к ним не обращали наших слов. Вдруг тень одна воскликнула. Куда же идете вы? К вопросу не готов. От этих слов я сильно вздрогнул, даже как зверь лесной з а с т и г н у т ы й врасплох. И вот я поднял голову, когда же взглянул, о крест свой затаивший вздох передо мной вдруг призрак появился, от духа яркий свет такой струился. что ни один металл или кристалл сияние такого не давал. К нам этот призрак с речью обратился. Идите вы туда, где поворот. Туда пройти имеет право тот, кто хочет здесь найти успокоение. Невыносимый блеск того видения так ярк, о с л е п и т е л е н так был. что в сторону певцов я в то же мгновение закрытые глаза отворотил, покорный непонятному велению, как раннюю в е с н о ю к пробуждению Эола и Авроры чудный сын зовет природу нашу постоянно и носится по зелени равнин, и все под ним цветет благоуханно, такой же точно нежный ветерок. Я ощущал и чувствовать я мог чуть слышное пира прикосновение, в котором сохранялся аромат амброзии, и услыхал я пение приятное, блаженный тесакрат, т который умеренный в желаниях, который обжорством не спешат п р и с ы т и т ь с я есть разум в тех созданиях.